Глава пятая. Доктор едет, едет. Больше всего на свете Танилов не любил выезжать на констатацию смерти. Мнилось ему в этом что-то неправильное, издевательское. Доктор приезжает на вызов лишь для того, чтобы подтвердить смерть человека, что может быть абсурднее. Однако какие-то ведомственные законы и должностные инструкции запрещают тем же сотрудникам милиции или МЧС констатировать смерть. В ряде случаев это вполне обосновано, чтобы те по незнанию и неопытности не отправили бы в морг еще живого человека. Впрочем, однокурсник Данилова Валера Беляев, избравший для себя спокойную и непыльную стезию патолога-анатома, утверждал, что как минимум раз в квартал – кто-то из доставленных к нему в морг покойников оживал и принимался скандалить, отвлекая сотрудников отдел, самым важным из которых являлось распитие самых разнообразных спиртных напитков. «Все думают, что мы пьем из-за того, что имеем дело с трупами», — сказал однажды Валера. «Тяжелая работа, запахи, мысли о смерти и все такое. На самом же деле это не так. Мы пьем?» потому что наша клиентура, в отличие от вашей, не препятствует этому прекрасному процессу. Наша клиентура ⁇ это лучшие из пациентов, которые никогда не пожалуются на то, что от доктора немного веет спиртным духом. Но какой смысл в констатации смерти на пожаре, когда человек остается обугленной головешкой, Застывшие навсегда в причудливой позе боксера с подтянутыми к поясу ногами и вытянутыми вперед полусогнутыми руками. Происходит это вследствие посмертного сокращения мышц под действием высокой температуры. Тут и первоклассник не ошибется с констатацией, не то что взрослый мужик с погонами и служебным удостоверением. Нет. Извольте вызывать для констатации смерти врача или фельдшера, иначе никак. Хорошо, хоть на констатацию не пришлось долго ехать. Сгорела бутовка сторожа в гаражах, находившихся напротив дома, в котором бригада Данилова купировала астматический статус у постоянной клиентки 62-й подстанции, сорокалетней домохозяйки, никогда не соглашающейся на госпитализацию. — На кого я муж с детьми оставлю, доктор? — сипела она, просящаяся, заглядывая в глаза Данилову. Дома перебьюсь, не впервой. Вы только облегчите мне немного. Облегчали два с половиной часа. В завершение ко всему вены у пациентки были никудышные. Тонкие, словно ниточки, и оттого неуловимые. Вера дважды налаживала кубитальный катетер в локтевой ямке. То на правой руке, то на левой. Но тонкие стенки вен лопались, образуя гематомы, подкожное кровоизлияние болезненные синюшние шишки. — Может, кисть? — предложил Эдик, стоявший на подхвате, с заправленной системой в руках. — Бестолку, — ответил Данилов, и обратился в больной, в силу своего состояния не лежавшей, а почти сидевший на кровати. — Вы можете минуту полежать без подушек. И по возможности, не шевелясь, я поставлю вам подключичный катетер, Классными подключичными катетерами, удобными и надежными, которые никогда не обламывались при постановке, Данилова снабжал знакомый доктор из реанимации 115-й больницы. Данилов когда-то госпитализировал его с катка с переломом лодыжки. Так и познакомились. Данилова совершенно не смущало то, что катетеры были краденными. Он использовал их для блага своих пациентов, никогда не позволяя себе намеков на то, что использует собственное снаряжение и жил в полном согласии с совестью. Не отнимая от лица резиновой маски, в которую из переносного ингалятора подавался кислород, больная дважды кивнула. — Эдуард Сергеевич, подключичеку доставить доводилось? — спросил Данилов у стажера. — Ну, в общем, да. Тонедика свидетельствовал о том, что постановка подключичного катетера еще не была отработана им как следует. — Поможешь пациентке лечь? И заодно освежишь знание. Данилов быстро на его перчатки, протер руки ваткой, смоченной в спирте, и сказал больной. Пора ложиться. Эдик переложил подушки с кровати на кресло и помог женщине лечь на спину. Данилов тем временем принял у Веры распечатанную ей упаковку с катетером. Достал из нее толстую длинную иглу проходящий внутри жесткой пластиковой нитью проводником подождал, пока Вера протрет йодом операционное поле, прикинул диспозицию и одним, отработанным до рефлекса движением, проткнул кожу под левой ключицей больной. Прошел через тонкий слой подкожной жировой клетчатки и вошел в подключичную вену. Вошел правильно, как полагается. Не проткнул ее насквозь, а немного провел иглу с проводником по вене. Из иглы начала поступать наружу темная венозная кровь. «Класс — Класс! — восхищенно выдохнул Эдик. — Мастерство приходит с опытом, утешил его Данилов, извлекая иглу и надевая на торчащий наружу конец проводника катетер. Главное — продвигать катетер вращательными движениями, а не тупо пихать его по проводнику. — Вера, пластырь. Вера подала три заранее заготовленных и узеньких ленточки лейкопластыря и Данилов зафиксировала ими катетер на коже больной. Вся операция, как он и обещал, длилась не более одной минуты. А теперь присядем. Данилов и Эдик помогли больной сесть, снова превратив при помощи подушек кровать в импровизированное кресло. Пластиковый пакет с затоническим раствором, в который Вера при помощи шприца добавила его филин Данилов прицепил на торшер, стоящий возле кровати. Даем нагрузочную дозу эуфилина из расчета 5 мг на килограмм веса пациента. Пусть для Эдика. Минут на 15-20, судя по состоянию. Затем перейдем к поддерживающей капельной инфузии, уже с меньшей скоростью. Адреналин мы уже ввели, сейчас добавим пренизолон. Сразу две ампулы. При астматическом статусе первоначальная доза кортикостероидов непременно должна быть высокой. — А сальбутамол? — Эдик указал глазами на представленной кровати стул с грудой лекарств на нем. — У больной передозировка симпатами медиков, — напомнил Данилов. Она же сама сказала, что сегодня с начала ухудшения извела целый флакон сальбутамола. — Ну что, Юлия Романовна, лучше вам? — Лучше. Отняв маску от лица, прошелестела губами больная. — Лиха беда начала. В больницу точно не поедете? — Больная покачала головой и попыталась отвести от лица маску, чтобы ответить, но Данилов удержал ее руку. Дышите, дышите, я и так знаю, что вы мне скажете, но по долгу службы обязан предложить госпитализацию. Ладно, посмотрим, как будут развиваться события. Активчик мы в поликлинику передадим. Если больной, нуждающийся в наблюдении врача, по каким-то причинам остается дома, бригада скорой помощи обязана передать актив в районную поликлинику, то есть вызвать больному участкового врача. У нас сейчас новые ну, участковые. С каждой минутой больная становилась все более разговорчивой. Хороший признак. Таджик. Общительный, но неопытный. Не Он просто списывает назначение аллерголога. Постарайтесь попасть к толковому врачу для коррекции лечения, ответил Данилов мягко возвращая руку больной с маской на место. «Раз уж вы отказываетесь от станционарного лечения, то хотя бы обеспечьте себе нормальное, полноценное амбулаторное». Спустя несколько минут больная стала дышать реже и не с таким свистом. «Прекращаем кислород. Хорошенького понемножку», – распорядился Данилов. Эдик завернул вентиль на аппарате и принял больную маску. «Протри спиртом». Вера протянула ему тампон. Железные правила скорой помощи. Все оснащение должно быть полностью готово к использованию. Чистка, настройка, заправка и прочие процедуры производятся заблаговременно. Данилов, уменьшив скорость потока на капельнице, уселся за обеденный стол и, аккуратно отвернул скатерть, начал заполнять карту вызова. Вера и Эдик нашли себе по стулу и тоже сели. — Учитывая, что Юлия Роман остается дома, какой совет дадим мы в первую очередь? — спросил Данилов у Эдика, покончив с недолгой писаниной. — Избегать перегрузок, — неуверенно предположил Эдик, — пить как можно больше жидкости в течение суток. — Ах, да, гидратация Именно, гидратация Стоило Данилову отсоединить капельницу и удалить подключичный катетер, как Юлия Романна превратилась в бойкую хлопотунью. Довольно резво, соскочив с кровати, она метнулась к запертому на ключ секретеру, открыла его и достала несколько голубых тысячных купюр. — Юлия Романна, предостерегающе протянул Данилов, — ну сколько можно? — Сколько нужно, столько и можно, — ответила та, протягивая ему деньги. — Вы же меня знаете? — Знаю, — ответил Данилов, забирая деньги и пряча их в карман. В лифте он сказал Эдико. Первый раз я наотрез отказался от вознаграждения, и вечером на подстанцию явился ее муж, дождался меня и настоял-таки на том, чтобы я взял деньги. Я был готов сделать что угодно, лишь бы отделаться от него. — Очень сознательная женщина, — подтвердила Вера. — А кто у нее муж? — Бизнесмен, у него своя авторемонтная мастерка и вишниках, Но по виду Данилов усмехнулся, вспомнив вальяжного супруга Юлии Романны посол или министр, не меньше. В машине Данила первым делом достал из кармана полученные на вызове деньги, пересчитал их, оказалось шесть тысяч, и спросил. — Народ, по пятисотенной на сдачу всех есть? — Есть, — дружно откликнулся народ. Данилов раздал вере Эдику и Петровичу по две тысячи, получил с каждого по пятисотенной купюре и, пряча свой пай в бумажник, сказал Эдику. Делиться или нет с водителем – дело хозяйское. Принцип один. Хороших людей обижать нельзя, а плохих нечего баловать. Спасибо да добром слове. Петрович включил в зажигание. В ответ на сообщение о том, что 11-я бригада свободна, пришел вызов на констатацию смерти. Сюда же, на Ферганский бульвар, только с другой стороны. «Быстро потушили», – сказал Петрович, выруливая на проезжую часть. «Пять минут». Я только дым увидел, как уже две машины приехало. Зачем две-то сразу? — Потому что пожар в гаражах, — авторитетно пояснил Эдик. — Зона повышенного риска. — Ты что, пожарных служил? — не поверил Данилов. — У меня муж сестры, капитан МЧС. — А, ясно. Когда машина остановилась напротив черного обуглившегося остова, Эдик сказал. — Давайте я законстатирую, чего вам всем ходить? — Тут такое дело, — сказал Данилов, улезая следом за ним из машины. — Если ты пойдешь констатировать, а мы с Верой останемся в машине, и какая-нибудь сволочь из присутствующих... Данилов мотнул головой в сторону старшего лейтенанта милиции и трех мужчин в одинаковых серых сотливом костюмах, стоящих чуть поодаль, стукнет об этом на центр то все мы получим по строгачу и на полгода, а то и на год лишимся премии. — Неужели такое бывает? — не поверил Эдик. — На скорой не бывает так, чтобы всю ночь проспать на подстанции, — подтвердила Вера. — А все остальное бывает. — Ты зачем ящик взяла? — удивился Данилов. — Машинально. Вера поставила ящик в салон и, не закрывая двери, вслед за Даниловым Эдиком пошла констатировать смерть. 11-я бригада 62-й подстанции. Доктор Данилов В.А. Нездоровый, сказал Данилов, поравнявшись с теми, кто его вызвал. Наряд, номер... Спасибо, наряд у нас есть, перебил старший лейтенант. Наряд у них есть, а судмедэксперта нет, проворчала себе под нос Вера. На каждый труп судмедэкспертов не напасешься. Слуху старшего лейтенанта был отменным. Пройдемки. Пройдемте. Это как визитная карточка профессии, подумал Данилов, морщись от запаха Гарри, пропитавшего все вокруг. Взгляд на обугленное тело, взгляд на часы. Смерть констатирована в 1544. Забирать будете? С надеждой спросил Старлей. Жирно выйдет, трупы врачебной бригады вывозить, — ответил Данилов. Нас живые ждут. Вызову вам труповозку. Ваша фамилия. — Чуплаев моя фамилия. — Вашу труповозку пока дождешься, — скривился милиционер. — Она такая же моя, как и ваша, — парировал Данилов. — Хотя, не спорю, такси по заказу приезжает гораздо быстрее. — Может быть, вам вызвать такси? — Спасибо за совет, — рассмеял старший лейтенант. — Сам справлюсь. Данилов достал на ладонник и по одному из телефонов связался со службой трупоперевозки. Вызвал машину, кивнул всем на прощение и, держа на ладони к руке, пошел к своему кабинету на колесах. — Курение в постели или плитка? — поинтересовался Петрович. Стоило только Данилову открыть дверцу. Какая разница? Данилов подумал о том, что неплохо было бы получить обед. Во всяком случае, стоило попытаться. — Обедаем в городе или на подстанции? — спросил он. — Обед можно брать где угодно как сидя на подстанции, так и в городе, заехав, к примеру, в Макдональдс или какую-нибудь пельменную. Если понадобится, бригаду найдут и здесь, и там. Данилов не любил обедать в городе. Раньше, когда сотрудники скорой помощи ездили по вызовам в халатах, можно было оставить халат в машине и спокойно, но в темпе съесть свою порцию пельменей. Данилов, халатного времени не застало. Он с первого дня носил синий скоропомощный костюм. Костюм этот, надо признать, весьма удобный и не маркий. Обладал одним странным свойством. Он притягивал к себе идиотов всех мастей и возрастов. Стоило бригаде в синих костюмах появиться в каком-нибудь кафе, как в спину, а то и в лицо. Им шипели, говорили, орали. Там люди помирают, а эти здесь расселись и жрут. Или дома поесть не могли, доктора. Вариантов было много, но все они достигали своей цели. отпивали аппетит напрочь. Иногда случалось и обратное. Население начинало донимать бригаду уважухи. Садитесь сюда, пожалуйста, здесь посвободнее. Что много вызовов сегодня, ну так поешьте, как люди. Доктору могили, какой-то полупьяный перец предложил доесть его порцию пельменей и был очень обижен отказом, высказанным не в самых приличных словах. «Вы представляете себе меру народного признания?» возмущался на подстанции доктор Могила, рассказывая об инциденте. «Четыре пельменя и ложечка кетчупа!» Однако Вера частенько забывала прихватить из дома обед. Данилов подозревал, что излучалось тогда, когда она приезжала на работу прямиком из гостей. Вера была любительницей разнообразия. но На подстанции хором ответили Вера и Эдик, а Петрович покачал головой и каркнул. Все равно вместо обеда получим вызов. Так и вышло. Где-то на краю земли московской, в Капотне, у второй проходной нефтеперерабатывающего завода лежал мужчина 50 лет, и было ему плохо с сердцем. «Погнали!» — сказал сам себе Петрович. Мужчина оказался в дребезги пьяным бомжом. Отвратительным, грязным, вонючим, одетым в сальные лохмотья, нечесанным и, конечно же, вшивым, он лежал возле проходной и пытался громко пить песню «Владимирский Централ». «Вера, достань мешок, Эдуард, принеси носилки». Распределился Данилов, доставая из кармана перчатки и натягивая их на руки. От проходной за действиями бригады наблюдала два охранника в черной форменной одежде. Пока Петрович с Эдиком принесли носилки, а Вера расстелила на них целлофановый мешок, предназначенный для транспортировки грязных больных, Данилов успел бегло осмотреть бомжа и узнать, что его зовут Гришей отрезвитель? спросил Эдик, тоже надевший перчатки, помогая Данилову погрузить бомжа на носилки. На голове ссадина, под глазом фингал. Не возьмут. Битым отрезвитель путь заказан только в больницу. В какую? Сейчас посмотрим. Загрузив бомжа в машину, Данилов вдохнул как можно больше чистого воздуха и залез следом. Вера, закрывавшая нос надушным платочком, уже сидела в салоне. — На что жалуемся, Гриша? — спросил Данилов. — На жизнь! — цитатой старого фильма ответил бомж и заржал, гордясь своим островом. Поколебавшись несколько секунд, Данилов решил воздержаться от измерения давления. Бомж Грижи был так грязен, что манжету пришлось бы выбрасывать, а большой необходимости в этой манипуляции не было. — Ты, Гриша, лежи спокойно, мы тебя в больницу отвезем, — сказал Данилов. Везите, разрешил Гриша, хоть помоюсь там. Данилов стянул перчатки, бросил их на пол и по наводоннику запросил место для мужчины 50 лет с диагнозом сотрясения головного мозга педикулез, взятого с улицы. Выпала 168-я больница. Тем временем Вера пыталась узнать анкетные данные бомжа. Григорий Григорьевич григорьев не раздумывая, назвался тот. «Полковник авиации в отставке». «А лет сколько?» «Не считал и тебе не советую», — ответил отставной полковник. В приемном отделении подарку не обрадовались, но принять приняли. Диагноз снять на месте было невозможно, да и доставлен больной не из дома, а с улицы. Дежурный врач расписался в карте вызова, что принял больного, и хидно сказал «приезжайте еще». — Непременно, — ответил Данилов. — Вот только машину обработаем. На этот раз он использовал на ладони как телефон, позвонил на подстанцию и взял у Лены котик наряд на санитарную обработку машины. По инструкции машину полагалось обрабатывать после каждого шива или чесоточного больного, не самостоятельно, а в специальном месте на пункте санитарной обработки, единственном на всю Москву. — Вы там не зависайте, — попросила Лена, — вечер близится. — В том-то и дело, что вечер, — подтвердил Данилов, — а с ним и пробки. Дорога предстояла дальняя, на Ярославское шоссе, в другой край города. В эти места Данилова по работе заносила нечасто или на обработку машины, или в детскую инфекционную больницу. Выйдя на улицу из приемного отделения, Данилов и Вера, отвозившие бомжа, с наслаждением втянули в себя... Пыльный городской воздух, нектар и амброзия, высказалась Вера. Однозначно, подтвердил Данилов. У машины были открыты все дверцы. Петрович проветривал салон, изрядно пропитавшийся тяжелым гришиным духом. Нам, по-хорошему, должны выдавать благовонные палочки, сказал Петрович, смачно затягиваясь с сигареты и выпуская дым в салон, для куривания утра после таких клиентов. — Чьего нутра, твоего или автомобильного? Вера не спешила усаживаться в салон, и Данилу пришлось легонько подтолкнуть ее. — Вперед и с песней, — сказал он. — Негоже прохлаждаться около машины. Если линейный контроль не заметит, то кто-нибудь из братьев-медиков настучит в центру, что мы на больничной территории отстаиваемся. — На обработку? — Петрович закрыл задние дверцы и уселся на свое место. Данилов кивнул. — По кольцу или через город, — уточнил Петрович, — без разницы. Данилов уселся поудобнее и прикрыл глаза. — Доедем? Разбуди. — А кто меня в пути развлекать будет? — возмутился Петрович. — Я ведь, глядя на тебя, сейчас сам засну за рулем. — Тебе нельзя, — не открывая глаз, — ответил Данилов. — Тебе, Петрович, доверены три человеческие жизни, две врачебные и одна фельдшерская. Ты никак не можешь заснуть за рулем. Ты ведь ответственный человек? — Там-то и дело, что ответственный, — проворщал Петрович. — Радио не помешает? — Наоборот. Под него спится лучше. Петрович включил негромко радио шансон. Таганка! Ах, и ночи полные огня! Таганка! Зачем сгубила ты меня? На Таганке мы и застрянем, — слух подумал Петрович и решил, — Поедем лучше по кольцу. По кольцу тоже вышло не очень быстро. До пересечения шоссе-энтузиастов машины не ехали, а ползли. Потом удалось проехать с ветерком почти до самой Ярославки, но на подъезде к ней из-за аварии простояли в пробке минут сорок. Петрович к тому времени исчерпал весь запас ругательств и преисполнился смирением. — Мы стоим, а смена идет, — сказал он проснувшемуся Данилову. Чувствуя себя, словно родившимся заново после недолгого, но глубокого сна, Данилов с чувством потянулся и констатировал. — Жить можно. — Жить нужно, — поправил Петрович. — Тем более сейчас, когда до конца смены осталось всего ничего. Данилов посмотрел на часы и промолчал. Половина смены была впереди. — На ночь лучше не строить прогнозов. Загад... Не бывает богат, говорят, в народе. Сама процедура обработки не отняла много времени. — Мыться будете? — спросила толстая краснолицая сотрудница, то ли медсестра, то ли санитарка, подошедшая к уже готовой для обработки машине, пустой, с наглухо закрытыми окнами. — Нет, спасибо, — отказался Данилов и, обращаясь к Эдику, объяснил. При желании всегда можно вымыться и даже обработать одежду. — Тогда погуляйте пока. Тетка подкатила к машине баллон, укрепленный на двухколесной подставке, надела извлеченный из кармана респиратор, прикрыла одну из задних дверец, взялась за наконечник, всегда ассоциировавшийся у его с бронзбойтом, правой рукой просунула его в щель, а левой повернула вентиль на баллоне. Баллон зашипел, извергая дезинфицирующие средства. Обработчица с респиратором на лице сильно похожая На большую свинью, одетую в белый хават, лениво водила он вверх-вниз, старательно отворачиваясь от клубов белого пара, вырывавшегося через щель наружу. Сочтя дозу достаточной, она закрыла вентиль, вытянула бронзбойт наружу, захлопнула дверцу и повторила процедуру, правда в сильно сокращенном виде, обрабатывая передний отсек. «Коржики!» — от волнения Петрович до того момента, спокойно куривший поудуль, выронил сигарету. «У меня там два коржика под сиденьем остались, Энзе!» «Плакали твои коржики, Петрович», — посочувствовал Данилов. «А если они в пакете?» — с надеждой уточнил забывчивый водитель. «Все равно, выброси от греха подальше», — посоветовал Данилов. «Спокойнее будет». «Спокойнее». — Да голоднее! — Петрович вздохнул и закурил по новой. — Сейчас поедем обратно, свернем шоссе на дублер и купим тебе маленький коржиков, — пообещала Петровичу Вера. — Сама за ними сбегаю и еще пряничков прихвачу. — Да я сам куплю, — отмахнулся Петрович. — Обеда теперь точно не дадут. — Дадут после полуночи, — сказал Данилов вместе с ужином. — Целый час будем прохлаждаться на подстанции, чини гонять. Разумеется, ему никто не поверил, даже Эдик. Только улыбнулись шутки. У другой тетки, столь же пышущей жизни, что и первая, Данилов поставил в карту вызова четырехугольный штамп, подтверждающий проведение санитарной обработки. Погуляв в подвору с четверть часа, бригада уселась в машину. Я думал, сильно вонять будет, — сказал Эдик, — а почти не пахнет. Петрович пошарил правой рукой под креслом, вытащил два коржика в целлофановом пакете, с сожалением посмотрел на них и вернул обратно. Потом выброшу, неохота вылезать. Данилов не обратил на его слова никакого внимания, он решал проблему, перезагружал зависший на ладонник. Все на отличались отличались паскудным свойствам отказываться понимать и выполнять команды как минимум дважды за смену. Ничего не поделаешь, приходилось терпеливо перезагружать их порой и по два раза к ряду. С одной стороны, наладонники были удобны, позволяли связаться с подстанцией или с центром практически отовсюду, облегчали запрашивание места на госпитализацию больного и помогали, благодаря встроенной в них функции навигации, быстро находить нужный адрес. С другой стороны, благодаря наладонникам начальство как подстационное, так и станционное Круглосуточно могло сдерживать примещение бригад, что лишало последних возможности отстояться в укромном месте или заехать куда-то по своим делам. Кроме того, надо было помнить о зарядке основного и дополнительных аккумуляторов и беречь дорогостоящий прибор от ударов и падений. Но в целом Данилов признавал, что с наладонниками работать было удобнее, чем без него. «Ничего себе!» Данилов даже присвистнул от удивления, увидев на экране информацию по следующему вызову. — Что такое, Владимир Александрович, голос Свера? — Вызывает наше отделение милиции. Женщина, 27 плохо с сердцем. — Они что, с ума сошли, передавать нам такой вызов? Удивлению Петровича не было предела. Мы же ехать будем на него три часа. — Сейчас переговорю. танилов нажал на кнопку, вызывая подстанцию. Петрович тем временем вывел машину на Ярославское шоссе. «Лен, я по поводу вызова», — начал Данилов. «Можешь не продолжать». По голосу котик чувствовалось, что она чем-то раздражена. «У меня все врачебные бригады в разгоне, а фельдшерскую я на такой повод послать не могу. Но мы же на другом конце. Владимир Александрович, вы освободились?» «Освободились? Отправляйтесь на новый вызов. В примечании укажете причину долгого приезда. Что-то еще?» «Спасибо, Елена Эдуардовна. Вас понял. Теду на вызов». В тон диспетчеру ответил Данилов и отсоединился. Совсем уже сдвинулась девка. Выполняя разворот под Северянинским мостом, высказался Петрович, недолюбливший вредную и рисковатую в общении котик. «Ее можно понять», — сказал Данилов, рассматривая высотки, протянувшиеся вдоль шоссе, словно гигантские зубы. «Два месяца назад у поросят...» Поросятами назывались сотрудники соседней подстанции, заведующие которой носила фамилию Свиньина. Прошел вызов на дом к женщине 30 лет. Повод плохо с сердцем. Диспетчер отправил на вызов свободную фельдшерскую бригаду, которая напоролась на классический осложненный задний инфаркт. — Бабы! В 30 лет? — изумился подкованный в медицине Петрович. — Инфаркт? «У женщины 30 лет», — подтвердил Данилов, делая ударение на слово «женщины», на фоне сахарного диабета первого типа. Редкость, конечно, но тем не менее. Так вот, умерла на при фельдшере, не дождавшись приезда спецов. «Фельдшера, небось, затрахли и высушили», — предположил Петрович. «Нет», — покачал головой Данилов, Фельдшера ничего не было, он сделал все правильно» обезболил, наладил соответствующую капельницу и вызвал на себя специализированную бригаду. Досталась диспетчеру. Ее уволили по статье старшему врачу и собой свинины, которая в то время загорала в Хургаде. Ей-то за что? Не доглядела, не доработала, не предусмотрела, пожал плечами Данилов. Начальник всегда виноват. Даже на расстоянии трех тысяч километров. На то он и начальник... Это точно, кивнул Петрович. Вон где-нибудь в отрезвителе менты клиенты изобьют, так вместе с ними областному милицейскому начальнику пинка под зад дают. Я считаю справедливо, а я так не считаю. Данилов потер кончиками пальцев виски, пытаясь изгнать головную боль за Есть инструкции, которые регламентируют порядок отправки бригад на вызовы, и все диспетчеры ознакомлены с ней под расписку. В чем тут вина свинины? Разве она должна проводить свой отпуск в диспетчерской? Наш-то в воскресенье целый день на подстанции проторчал ответил Петрович, имея в виду Новицкой. Дело хозяйское, буркнул Данилов, извлекая из кармана упаковку седолгина. Петрович покосился на то, как доктор на сухую, не запивая, глотает две таблетки подряд и вздохнул, но ничего не сказал. Он хорошо знал, что головная боль располагала данилова к молчанию и тишине. — Ну, вы даете медицина, — развел руками майор, сидевший в отгороженной прозрачным пластиком дежурке. Не прошло и полгода. — Мы к вам от Северянинского моста ехали, — пояснила Вера. — Что, ближе бригад не нашлось? — присвистнул майор. — Ничего себе! — Можно подумать, в вашей конторе все гладко. Майор был толст лыс и при обручальном кольце, поэтому Вера держалась с ним строго. — Где больная? — Проскурников, проводи. Майор дотронулся до плеча сержанта, увлеченного решавшего кроссворд за столом. — Пройдемте. Выйти из дежурки пригласил Проскурников. По лестнице они поднялись на второй этаж и очутились в медлинном коридоре, по обеим сторонам которого Протянулись двери, обычные, они железные, с зарешеченными окошечками, которые ожидал увидеть Эдик. Возле последней, с правой стороны двери, Проскурдников остановился, заглянул в кабинет и доложил. Врачи приехали. Пусть заходят, раздалось из кабинета. В тесном от мебели помещении здесь стояли два письменных стола, несколько стульев, потертый дермантиновый диван, два громоздких сейфа и не менее громоздкий шкаф. Находилось два человека – мужчина в форме с погонами капитана, сидевший за одним из столов, и молодая женщина в домашнем халате и вязаной голубой кофте, лежавшая на диване, свесив ноги на пол. Ноги были длинные, правильной формы. Данилов невольно залюбовался ими, но тут же отдернул себя и склонился над пациенткой. Лица ее не было видно, она закрывала его руками. «На что жалуетесь?» Проскорников подставил к дивану стул. Данилов сел, достал из кармана тонометр и, мягко взявшись за правую руку женщины, попытался отнять ее от лица. Рука была словно отлита из стали. Данила решил повременить с измерением давления. Он вопросительно посмотрел на капитана. Ребенка она приспала, двухмесячного, буднично, словно говоря о самых обычных вещах, пояснил тот, насмерть. — О, Господи, — вырвался Вера, — как же так? Устала его укачивать, прилегла на кровать, младенца положила рядом, приобняла, да и заснула. Проснулась, а ребенок мертвый. — Нет, нет! — женщина-рыси соскочила с дивана и набросилась на капитана. — Не смейте так говорить, да, к живая, живая, живая! С помощью Проскурникова и Эдика капитану удалось усадить женщину на диван. Мы ей в шеволеянке давали, компресс холодной к колбу прикладывали, шумно отдуваясь, доложил капитан. «Компресс -то — Компресс-то зачем? — спросил Данилов, накладывая манжету на руку склипывающей пациентки, которая придерживал за плечи Эдик. Снять себе кофту больная дала без сопротивления. Что — чтобы успокоить? — объяснил капитан. — Верные средства. Давление оказалось, как и ожидал Данилов, повышенным — 160 на 95 пять. Пульс частый, ритмичный, хорошего наполнения. Рилания он внутримышечно сказал наверий и уточнил два кубика. Кардиограмму снимать будем? Спросил Эдик, скидывая с плеча кардиограф. Будем, кивнул Данилов. Кардиограмма была ему нужна не для оценки состояния пациентки, а для того, чтобы сбегнуть очередной дотации дмитрия Эдик поставил кардиограф на свободный стол, расчехлил его и начал разматывать провода. Пока Вера делала укол, они успели размотать провода и наложить электроды. — Снимать будем сидя, — распорядился Данилов, оценив размер дивана. Так удобнее. Пока же сжал кардиограф, пациентка сидела, не двигаясь. Но когда электроды были сняты, снова залуновалась. Правда, не так сильно, как раньше. Теперь она рыдала, не вставая с дивана, периодически выкрикивая. — Дашенька, девочка моя! И нет! Вера приселась рядом с ней и принялась гладить ее по плечу, приговаривая при этом что-то успокаивающее, ласковое. — Ее надо госпитализировать, — сказал капитану Данилов. — Куда запрашивать место? Госпитализация с отделения милиции могла происходить в обычную больницу, если пациент или пациентка были людьми свободными, или же в специальное режимное отделение охраняемые милицией, если госпитализируемые находились под арестом. В закрытое отделение», — ответил капитан. «До выяснения всех обстоятельств она под арестом». «Проскорников, найди сопровождающего». «Кого я найду в это время?» — возмутился тон. «Скажите». «Тогда поедешь сам», — оборвал капитан. «Все, иди».